Минут тридцать спустя. Универмаг галерея. По этажу торгового центра со всех ног бегут Сунок и Юнми. Сунок с развивающимся по воздуху волосами. Юнми с зажатым в правой руке маленьким бумажным пакетом. Заметив справа, примыкающий к основному коридору, коридор поменьше, Юнми хватает чуть отставшую от неё Сунок за руку и тянет её за собой в него. Завернув в новом коридоре ещё раз направо, сёстры оказываются в маленьком тупике. «Чёрт!» – озираясь, выражает своё мнение по этому поводу Юнми. Увидев дверь, пытающуюся слиться цветом со стеною, она, недолго думая, делает к ней шаг и, повернув ручку, тянет на себя. Дверь открывается. Быстро оглядев малюсенькое подсобное помещение с электрическим щитком на стене и стопкой пластмассовых ведер на полу, Юнми оборачивается к ошеломлённой происходящим Сунок. не сюда!» – восклицает она. Снова схватив сестру за руку, она тянет её к себе, впихивает её в коморку и залезает следом, закрывая за собою дверь. Несколько мгновений сёстры стоят в тишине, тесно прижавшись друг к другу. Сунок часто дышит, переводя дыхание после бега. «Зачем ты сняла очки?» – переведя дыхание, шёпотом начинает ругаться она. «Тссс!» – -с -с, шипит ей в ухо Юнми, почти касаясь его. Unfairly. «Не шуми! Они где-то рядом!» Он не замирает, стараясь не дышать, и так же, как Юнми, обращаясь вслух. Спустя немного времени, по большому коридору, с жизнерадостными детскими визгами и возгласами, пробегает группа подростков. «Пфф!» – выдыхает Юнми, расслабляясь. «Пронесло!» «О чём ты вообще думаешь?» – начинает вновь возмущаться затихшее было сунок. «Там же было полно школьников!» «Да я забыла, что у них сейчас каникулы!» «Оправдываясь», — шепчет в ответ Юнми. Ми. «Вообще-то это безобразие. Откуда у в деньги, чтобы шляться по таким дорогим магазинам? Ты заметила, что все они были с пакетиками для покупок? Тут можно сказать, звезда мировой величины позволить ничего себе не может с такими ценами. А они все с пакетиками!» «Тоже мне звезда!» Насмешливо хмыкает в ответ на это Сунок которая не помнит, что очки ей нельзя снимать. «А как я ещё могла рассмотреть?» Возмущается в ответ Юнми. «Что, я должна была на ощупь выбирать, что ли?» Сунок ничего не успевает ответить, так как совсем рядом раздаются молодые и задорные голоса. «Ищут!» – шепчет на ухо сестры Юнми. «Замри!» «Не шепчи мне в ухо!» Тоже шепотом требует сынок «У меня от этого мурашки по коже!» «Тихо!» Опять прямо в ухо он Онни шепчет Юнми. В этот момент раздается топот нескольких ног. Кто-то куда-то побежал по коридору. «Что делать будем?» Шепотом спрашивает Сунок, дослушав до конца этот затихший вдали топот. «Нам же нужно каю». «Пф!» Выдыхает на это Юнми и задумывается. «Придумала!» Пару секунд спустя произносит она. «Онни, между дверью и ее коробкой есть челли?» а то я к ней спиной стою. Свет видно? Да, вверху есть чель. Онни, я сейчас к тебе еще больше прижмусь, не упади. Мне нужно дотянуться до стены за твоей спиной. На ней есть какой-то электрощиток. Может, им отключают свет? Я сейчас пощелкаю выключателями, и если свет погаснет, мы быстро с тобой отсюда выскочим, пользуясь темнотой. «Выключить свет?» – удивляется Сунок. «В магазине?» «Ну это же хулиганство!» «Так нельзя делать!» «Тихо! Это наш единственный шанс! Иначе мы не попадем к Айю!» Шепчет ей в ухо Юнми и, наваливаясь на Сунок, протягивает руку за ее спиной к электрощитку. Со щелчком опускает вниз крайний правый переключатель. «Щелк!» «Ну, смотри, багас?» спрашивает Юнми. «Нет!» отвечает Сунок, смотря на щель вверху двери. «Щелк!» щелкает следующий переключатель. Багас? Нет. «Они, не. я буду выключать, а ты говори, да или нет», – просит Юнми. Щелк? Нет. Щелк? Нет. Нет. Нет. Нет. Да, погас Последний. Недовольным голосом произносят Юнми и констатирует Как обычно. Нужно было с другого конца начинать. Выходим. Командует она, отклоняясь назад и наваливаясь спиной на дверь. Спиной вперёд, Юнми вываливается в коридор и руками вытягивает за собой Сунок. В коридоре царит мрак. «Ой!» – испуганно вскрикивает Сунок. «Я ничего не вижу!» «Тихо!» – шепит на неё Юнми. «Не демаскируй!» «Держись рукой за стенку и потихоньку ползём отсюда нафиг!» «Может, глаза больше привыкнут к темноте, станет виднее!» «Не бойся, тут пол ровный, не упадём!» Время действия. Примерно час спустя. Место действия. Комната в здании головного офиса SM Entertainment. Сидим за небольшим столиком втроём. Я, Сунок, Ай-Ю, пьём чай. Хозяйка предложила гостям выпить по чашечке, и гости в моём лице не отказались. Не отказались в моём единственном лице потому, что второе лицо, Сунок, пребывает в прострации, Похоже, я решаю внутри себя вопрос, сон это или явь. Первый раз её основательно торкнуло, когда я сказал, к кому мы с ней идём в гости. Второй раз её накрыло на проходной, когда Айю самолично вышла нас встречать в ярко-красном то ли комбинезоне, то ли платье. Я причём до сих пор точно не определился, что это на ней такое. Впрочем, это не столь важно. Важно то, какое впечатление это оказало на сонок. Оно было от «Отпотобалденнейший!» Из своего опыта знаю, что когда группа занимается в родном агентстве, то одеваются все просто, без затей. Все предпочитают удобную и практичную одежду, которая зачастую выглядит почти совсем по-домашнему. А тут, внезапно на АйЮ, такая непонятная, но шикарно смотрящаяся штуковина, что сразу ясно – вот, не обык кто, а «звезда». Если она специально переоделась для нашей встречи, то респект ей за это и уважение. Это было для моей он не то, что нужно». Ну и в третий раз сынок оглушила, когда младшая сестрёнка нации заботливо налила ей чай в кружку пару минут назад. Похоже, теперь Аю для неё кумир навсегда. Что касаемо меня, то из интересного, произошедшего со мной за последние полчаса, это то, что на входе в главный офис SM Entertainment Охранники не спросили у меня удостоверение личности. Сунок попросили предъявить, а меня нет. Вот и думаю, то ли охрана была проинструктирована, то ли я настолько уже популярен, что без очков меня уже уверенно распознают. Очки я снял, когда вошёл в здание. После яркого солнечного света на улице под крышей показалось темно, да ещё и в тёмных очках. Поэтому я их снял, убрав в нагрудный карман, не желая сослепу налететь на кого-нибудь. Охрана на меня посмотрела-посмотрела и стала приставать только к Сунок по поводу патч -порта. Думаю, что причина этому всё же не инструктаж, а моя растущая популярность. Склоняюсь к этому выводу ещё потому, что перед охранниками SM Entertainment нас, Сунок, гоняла толпа восторженных малолеток по галерее, опознав меня в тот момент, когда я снял очки, чтобы рассмотреть свою покупку. Еле-еле мы от них сбежали. Хорошо, что цель нашего путешествия находилась на расстоянии 10-минутной транспортной доступности от галереи. Успели и по торговому центру побегать, и в гости приехать вовремя. Похоже, что мой и сынок внешний вид после беготни на перегонки с молодёжью выглядел встрёпанным. Хоть мы и постарались провести себя в порядок перед входом в здание SM Entertainment, и поэтому Аю и предложила нам попить чайку, чтобы мы успокоились. А может, чисто из дипломатических соображений. Меня она видела до этого всего три раза, этот четвёртый. А сынок, она так вообще первый раз в жизни наблюдает. Самый момент для снятия неловкости – предложить выпить чаю людям, с которыми не особо уверен, что знаешь, о чём говорить. Вот, сижу, рассказываю хозяйке, как мы с сынок от школьников бегали. Надеюсь, что у меня это получится увлекательно. Пока, по крайней мере, Аю слушает с интересом. Даже улыбается. Всё-таки неплохой я рассказчик, умею привлечь внимание девушки. В момент, когда я, растопырив руки, показываю, как мы с сынок изображали неподвижных манекенов в случайно подвернувшейся витрине бутика, чтобы спастись, в кармане у меня начинает бешено звонить телефон. Телефон не может звонить бешено. У него звонок на все случаи жизни один и тот же. Но я слышу, что в данный момент телефон звонит именно бешено. Извинившись, быстро вытаскиваю из кармана прямо-таки вибрирующие от нетерпения в ожидании ответа девайс. «Кто там?» Смотрю на экран. Президент Сенхён. На мгновение задумываюсь, отвечать или нет. Замечаю взгляд Айю. Думаю, что если я не отвечу на звонок, возможно, это покажется ей странным. Потом президент же зачем-то названивает. Может, что-то случилось? «Здравствуйте, господин президент». Поднеся телефон к уху, с улыбкой отвечаю я. Юни. Прямо мне в ухо орёт шеф. От неожиданности я дёргаюсь, и телефон выскальзывает у меня из ладони. Чтобы не дать ему грохнуться на пол, поддеваю его плечом, толкаю вверх и руками пытаюсь поймать его в полёте. Правой рукой схватить тоже не выходит, лишь задеваю его запястьем. телефон опять подлетает Уверенно цапаю его уже левой. Пока на глазах изумлённых Айю и Сунок я жонглирую девайсом, из его динамика несётся слышимый всем Ор Сан Хюна. «Почему ты не следишь за своим расписанием? Где твой менеджер? Какого чёрта вы с ней делаете, если я занимаюсь этим за вас? Юн ми? «Да, господин президент!» Отвечаю я, поймав телефон и вновь поднеся его к уху. «Я здесь!» «Что, мне нужно извиняться за тебя перед руководством Кюн вопрошает шеф. Ты что, не знаешь, что у тебя в расписании поездка? Я решила, что не поеду, объясняю я шефу, плотнее прижимая телефон к уху в надежде, что свидетелем разговора будет не так слышен его ор. Я решила, что больше не буду заниматься классической музыкой. Куда ты будешь ездить и чем ты будешь заниматься, решаю я. Ледяным тоном, в котором слышится с трудом сдерживаемое бешенство, сообщает мне шеф и требует, чтобы немедленно была в агентстве. «Но я сейчас не могу!» Растерявшись от такого напора, возражаю я. «Я сейчас у Айю! Я только приехала! Я не могу встать и уйти! Это будет невежливо!» На стороне Санхёна наступает тишина. Такая же внезапная, как только что звучавшая оттуда ор. «Где ты сейчас?» Спустя пару секунд нормальным голосом спрашивает шеф. «У Айю Санбэ, Сабани?» – отвечаю я. «Она пригласила меня к себе в гости». «Я тебя к себе домой?» – недоверчиво уточняет Санхён. «Нет!» – говорю я и объясняю, где я нахожусь. «В своё агентство! Я в SM Entertainment, Сабаним!» «В SM Entertainment?» – переспрашивает Сабаним. Судя по интонации, он сильно удивлён. «Да, подтверждаю я и уточняю. Это офис, который на набережной!» «Какого хрена ты там делаешь?» – окончательно изумляясь, восклицает шеф. «Я же говорю!» – несколько уязвлённый такой постановкой вопроса объясняю я. а Айю пригласила меня в гости обсудить пару моментов по песне «Таксист Джо». «Помните, я ей её подарила на день рождения?» Сабаним молчит. «Господин президент, давайте я узнаю у Юны адрес оркестра и приеду прямо туда», – предлагаю я. «Здесь уже просто работа пошла. Не бросать же, начав. А оркестр по расписанию аж в 17.00». «Ещё полдня почти. А, Сабаним!» «Хорошо!» – нейтральным тоном произносит президент, помолчав перед этим ещё секунды три. «17.00 в оркестре!» «Спасибо большое, Сабаним!» – благодарю я и обещаю. «Обязательно буду!» Но, похоже, Сабаним отключился, не став дослушивать до конца моей благодарности. Я тоже тыкаю пальцем в экран, подтверждая конец разговора и опускаю телефон. Поднимаю глаза – И вижу круглые от удивления глаза сынок. Перевожу взгляд на Айю. Та тоже с удивлением смотрит на меня. Пожимаю в ответ плечами. Отпуск кончился внезапно, говорю я, поясняя ситуацию. Президент Санхён хочет взвалить на меня еще и оркестр классической музыки. Оркестр классической музыки? С удивлением переспрашивает Айю. Та, дергая плечом с неудовольствием, отзываюсь я. Хочется ему. «А тебе не хочется?» – вновь удивляется Айю. «Не спать хочется», – честно признаюсь я и предлагаю ей. «Они, давай обсудим таксиста, пока чего-нибудь опять не случилось. Прошу прощения за этот инцидент». «Может, тебе все же лучше поехать в агентство?» – предлагает мне Айю. «Похоже, президент Санхён недоволен». Отмечаю, что Айю дипломатично опустила слово «тобою». «Президент Санхён тобою недоволен». «Онни, поздно пить минеральную воду, когда почки уже отвалились», – отвечаю ей я. «Это мои проблемы, и я уже договорилась на пять часов. Давай сделаем отличную работу. Не хочется, чтобы моя песня в твоём исполнении прозвучала в самом лучшем варианте. От этого всем будет только хорошо. И президенту Санхёну тоже». Наклонив к плечу голову, АЮ с интересом смотрит на меня.